Глава первая. Между двух океанов. Поморский характер. Семен Дижнев. Среди огромной череды русских землепроходцев, отправившихся покорять Сибирь и Заполярье, особняком стоит имя Семена Ивановича Дижнева. Простой казак, к концу жизни дослужившийся до звания атамана, наперекор жестокостям своего века, предпочитал действовать не грубой силой, а стремился договариваться с людьми разного склада, иных взглядов, национальностей и веры. Во многом именно эти качества и позволили ему встать во главе экспедиции, открывшей северо-восточные пределы Евразии. Точные даты и место рождения Семена Дежнева неизвестны. Часть историков называют его выходцем из Великого Устюга. Другие же склоняются к мнению, что родина землепроходца – одна из деревень на реке Пиниги. Дело в том, что почти все сведения о Дежневе мы черпаем из его немногочисленных челобитных и отписок, отчетов, направляемых в Москву. В одном из таких документов он хлопочет о своем племяннике, находящемся в Великом Устюге. Это и дало повод исследователям считать, что и сам Дежнев родился в этом городе. Однако, как замечают противники такой версии, в песцовых книгах Великого Устюга 17 века фамилия Дежнёвы не упоминается. А вот в документах xv 17 веков, имеющих отношение к пиниге фамилия эта встречается неоднократно. Из них следует, что Дежнёвым принадлежал земельный надел и двор в Волокопиннижской волости – Двинского уезда. Весьма вероятно, что Семен Иванович Дежнев происходил из пинежских крестьян поморов. Примерная дата его рождения принято считать 1605 год. Вопрос о происхождении великого землепроходца еще предстоит решить историкам. Одно несомненно, Семен Дежнев был выходцем с русского севера. В этом краю, не знавшим крепостного права, жили свободные, предприимчивые и энергичные люди. Они владели разнообразными ремеслами, умели обращаться с оружием, жить в тайге, промышлять зверя, прекрасно знали мореходное дело, имели огромный опыт плаваний во льдах. Поэтому неудивительно, что русский север дал целую плеяду выдающихся землепроходцев. После присоединения сибирского ханства к русскому государству, многие поморы устремились на восток, встреч солнцем. В Сибирь двинулись служивые, торговые и промышленные люди для проведывания новых землиц, богатых мягкой рухлядью, пушниной и рыбьим зубом, моржовым клыком. Новые земли и живущие на них народы надлежало привести под высокую и крепкую государеву руку, а местное население обложить есаком, данью, который с туземцев мехами. В XVII веке Соболиная казна, поступавшая из Сибири, составляла восьмую часть доходного бюджета русского государства. Мощные движения колонизаторов на восток не могли остановить ни суровая природа, ни отчаянное сопротивление местных племен, не желавших покоряться пришельцам. Поток переселенцев, искателей приключений и авантюристов, стремившихся попытать счастье за большим камнем, как тогда называли Уральский хребет, не иссякал, С одной из таких миграционных волн в Сибирь прибыл и Семен Дежнев. В 1631 году среди вольных людей на Тотьме, Пиниге, Мизене, Великом Устюге, Вологде, Соль Холмогорах был объявлен большой набор для службы в Сибири. В Тобольск и Енисейск тогда отправилось 500 человек. Большинство исследователей считают, что Семен Дижнев попал в Сибирь. Именно с этим. Набором известно, что он некоторое время служил в Тобольске, затем был переведен в гарнизон Енисейска, потом оказался в Ленском Остроге Якутске в составе отряда боярского сына Петра Бекетова, а вскоре перешел под начало боярского сына Парфена Ходырева. На службе у Якутских воевод. Первые документальные свидетельства о Дежневе относятся к 1638 году. В архиве сибирского приказа есть покупочная книга за этот год, куда вносились сведения о мягкой рухледи, приобретенной для государя атаманом Иваном Галкиным. В ней имеется следующая запись «Куплено у служилого человека, у семейки Дежнёва, четыре соболя без хвостов, дано государевой муки, двадцать семь безмен». По прибытии в Якутск началась полная опасности и лишений сибирская служба Дежнева. Первым серьезным испытанием, выпавшим на его долю, стало улаживание конфликта между двумя местными племенами. Летом 1640 года к атаману Ивану Галкину обратились батурусские якуты с жалобой на своих соседей, якутов Мегинской волости. Мегинцы совершили на них набег, разграбив улусы и убили скот. Понимая, что эти распри легко могут перерасти в серьезные столкновения и грозят задержкой в сборе Ясака, Галкин 23 августа отправил разбираться в деле Дежнева с двумя другими казаками. При этом Атаман наказал своим людям быть очень осторожными и разделить их, якутов, примечание автора, без порчи, без драки, применяя силу только в самом крайнем случае. Дежнева было также приказано, У иноземцев, так русские называли коренное население, примечание автора, ничего не покупать и с ними не торговать, и иноземцам обид и насильство не чинить, ни которого дурна не творить, и к ним, к иноземцам, напрасно не приметываться. С весьма непростым заданием Дежнев справился довольно быстро. Примирив противников, он уже через три недели вернулся в Якутск. В этом эпизоде впервые проявились замечательные качества Семёна дежнева миролюбие, умение и желание договариваться, выделявшие его среди основной массы землепроходцев, постоянными спутниками которых были насилие и жестокость. Успех дежнева обратил на него внимание начальством. Осенью ему поручили еще более ответственное делом. За три года до описываемых событий произошло восстание якутов, не желавших признавать власть московского царя и платить ясак. Наиболее активными участниками восстания стали якуты кангаласского рода. Несколько сотен якутов, разгромив союзника русских Барагинского князца Лагуя, даже подступили к Ленскому острогу. Восстание было подавлено, кангаласский род заплатил ясак, и заключил с русскими мир. Однако некоторые князцы отказались от примирения. Среди них был и князец Сахей-Отнаков. Он убил двух казаков, сборщиков Ясака, и бежал в дальние места, Аргутскую Волость. За ним в погоню отправили служилого человека Ивана Тимофеева Метлиха, но и он погиб, попав в засаду, устроенную сыном Сахея. Разобраться с непокорным иноземцем атаман Галкин отрядил Дежнева. Да подлинно неизвестно, как действовал Дежнев, однако и этот его поход увенчался успехом, о чем он кратко сообщает в Челобитной Я, холоп твой с того князца Сахея и с его детей, и его родственников и сынов аргутских якутов взял с ним твоего государева Исаку три сорока двадцать. 140. Примечание автора Соболей. В поисках новых земель. По возвращении в Якутск Дежнёв застал там необычайное оживление. Вострог прибыл письменный голова Василий Поярков, чтобы набрать два отряда служилых людей для сбора Исака на недавно открытых реках Яни и Индигирки. Слухи о богатствах этих рек уже добрались до Якутска, и желающих отправиться туда было немало. Подал челобитную дюжнев. Оба отряда поярков собрал быстро. Один из них возглавил постник Иванов, он пошел на индигирку. Вторым, к которому примкнул Семен Дюжнев, командовал Дмитрий Михайлов-Зырян. Он двинулся на Янум. В путь казаки отправились зимой 1640 года. В верховьях яны они встретили необъясаченных якутов которые легко приняли русское подданство и согласились платить дань в надежде обрести защиту от воинственных соседей — юкагиров и ламутов. Первый же Исак оказался внушительным. Якуты принесли русским 340 соболей и две чернобурые лисицы. Весной Зыриан отправил Дежнёва с соболиной казной в Якутск, дав ему в сопровождение трех казаков. В Верхоянских горах на маленький отряд Дежнёва напали ламуты — Об этом сражении Дежнев сообщал, едучи в Якутской, Встретя нас, холопий твоих, на дороге ламутские тунгусы, человек сорок и больше, и с нами, холопами твоими, учинили бой. Стреляли они по нас из луков, а мы, холопи, стреляли по них из пищалей». Дежнев получил два ранения, но и сам в долгу не остался. На том бою убил у них лучшего мужика до смерти, а иных тунгусов мы, ну хлопь твои, многих ранили. Осенью 1641 года Дижнев отправился служить на реку Оймекон в составе небольшого отряда под руководством Михаила Стадухина. Перед отъездом на Оймекон Дижнев подал царю Михаилу Федоровичу Челобитную, из которой мы узнаем о семейном положении землепроходца. У него была жена, якутка Абакаяда, и сын любим». Целью экспедиции на Уемикон был сбор ясака и проведывание новых земель. Поначалу все складывалось удачно. Казаки получили стуземцев ясак, не применяя насилия, а выменивая соболей на привезенные с собой товары, о чем Дежнев сообщал, «Взяли твоего государева ясаку против прежнего с прибылью». Однако вскоре положение резко изменилось. Пришедшие с реки Ахата ламуты численностью более 500 воинов напали на отряд Стадухина, в котором было всего 16 человек. И хотя у казаков имелось огнестрельное оружие, а у ламутов только луки, казалось невозможным отбить нападение столь многочисленного противника. Вероятное дело закончилось бы гибелью отряда Стадухина, но тут на помощь казакам пришли местные якуты и тунгусы, неизменно враждовавшие с племенами ламутов. Из отписки Семена Дежнева «И собрався неясачные ламутские, сот пять и больше, кони наши перестреляли, и с нами, холопами твоими, учинили бой, и мы, холопи твои, с ними бились, из оружия стреляли, а исачи тунгусы и якуты за нас стояли, и по них из луков стреляли, и Божию милостью и твоим великого государя счастьем На том бою убили мы, холопи твои, тех ламутских дунгусов, десять человек, а иных многих переранили, а меня, холопа твоего, семейку, на том бою ламутские тунгусы стрелой ранили в правую ногу в стегно. В этом бою казаки потеряли почти всех лошадей. Оставаться на месте не имело никакого смысла, но и возвращаться в Якутск с небольшим языком Стадухин не хотел». Двух казаков на уцелевших лошадях отправили с добычей в Якутск, а сами построили коч и пошли на нем вниз по Индигирке для поиска неисачных землиц. Сплавившись до устья Индигирки, отряд Стадухина вышел в море и, пройдя на восток, достиг реки Алазеи. Здесь, в низовьях Алазеи, казаки встретили отряд Дмитрия Зыряна, который пришел в эти места чуть ранее. Отношения между служилыми людьми, соперничавшими в сборе Исака, часто бывали весьма недружелюбными, а нередко и просто враждебными. Иногда доходило и до прямых столкновений. И здесь вновь пригодилось искусству Дежнёва вести переговоры. Именно он отправился на встречу с Зыряном. Из Челобитной Семёна Дежнёва. «Ходил я, холоп твой, с Романом Немчином к служилому человеку, к Дмитрию Михайловичу с товарищами для Совету, чтобы нам, холопам, твои государские службы и в ясачном сборе прибыль учинить, и непокорных и непослушных иноземцев под твою царскую высокую руку приводить». Переговоры увенчались успехом. Зырян согласился соединиться с отрядом Стадухиным. На Колыме. Летом 1643 года казаки на кочах снова вышли в море. На сей раз их целью стала досель незнаемая река Колыма, которая, судя по рассказам местных, была обильна рыбой и зверем. В июле суда казаков вошли в устье Колымы, Немного поднявшись вверх по течению, Стадухин приказал поставить зимовье с Нагороднею, то есть с Чистоколом. Так возникла небольшая крепость — Нижнеколымский острог. Отсюда казаки совершали свои походы на окрестные земли, собирая исак и захватывая в плен калмыцких юкагиров, сопротивлявшихся покорению. В одном из таких набегов Дежнев снова был ранен. Два года спустя, весной 1645-го, Стадухин и Зырян надумали ехать в Якутск, чтобы отвезти собранный Ясак и отчитаться перед начальством. С собой они забрали половину казаков. В Остроге остались 13 человек, включая Дежнева. И два слуха об отъезде части казаков разнесся по округе. Более 500 юкагиров осадили Острог. Сдержать их натиск огненным боем не удалось. Туземцы вырвались за чистокол, началась рукопашная схватка. Сопротивлялись казаки отчаянно. Они все были изранены. Дежнев получил железную стрелу в голову, но продолжал сражаться. В конце концов казакам удалось заколоть предводителей юкагиров. Гибель вождя и невиданная ярость оборонявшихся и решили исход дела. Юкагиры, убоясь смерти, отошли прочь от острожку. Вероятно, юкагиры не оставили бы в покое порядком пострадавший острог и постарались бы его уничтожить. Но совершенно неожиданно казаки получили подкрепление. Отойдя недалеко от Нижнеколымского острога, Стадухин и Зырян встретили в море коч Петра Новоселова, который был назначен на Колыму таможенным целовальником, сборщиком торговых пошлин. И вез с собой государева распоряжение Дмитрию Зыряну, Быть на Ковымя реке приказным, и новые реки приискивать и прибыль чинить. С Новоселовым шел большой отряд служилых и промышленных людей. Зырян со своими казаками перебрался на коч Новоселова, и вскоре все они прибыли в Нижнеколымский острог. Дежнёв продолжил службу под началом Дмитрия Зыряна. Несколько лет прошло в сборе ясака и походах против юкагиров. На Колыму прибывали все новые искатели мягкой рухляди. Нижнеколымский острог стал чем-то вроде столицы северо-востока Сибири. Соболя в округе поубавилось. Казаки все чаще стали подумывать о новых походах дальше на восток, где, по слухам, лежали земли, богатые рыбьим зубом, моржовой костью, которая тогда ценилась едва ли не выше Соболя. Между Азией и Америкой. За организацию такого предприятия взялся Федот Алексеев Попов, приказчик великоустюжских купцов Усовых. Возглавить экспедицию пригласили Дежнева, о чем он пишет в своей челобитной: А обо мне, холопе, твоем семейке. Те торговые и промышленные люди билишь челом, чтобы мне, холопу твоему, идти с ними вместе для твоего государева и осачного сбору и для прииску новых неисачных людей и для твоих государевых всяких дел. Предполагалось выйти на нескольких кочах в море и, двигаясь вдоль побережья, достичь устья тогда еще неведомой реки Анадырь. Первая попытка, предпринятая летом 1647 года, оказалось неудачной. Казацким кочем путь преградили льды. Пришлось ждать следующего сезона. В 1648 году состоялось плавание, которое спустя столетия прославило Семена Дежнёва. Пройдя морем из Северного Ледовитого океана в Тихий, он стал первооткрывателем пролива, разделяющего Азию и Америку. По окончании похода Дежнев и его товарищи поставили в верховьях Анадыря зимовье, Анадырский острог. А уже весной 1650 года к зимовью стали приходить новые землепроходцы, которые проложили с Колымы на Анадырь сухопутный путь через Анюйский хребет. Этот маршрут оказался гораздо безопаснее морского, поэтому началось быстрое освоение казаками Анадыря окрестных земель. По новому сухому пути прибыли к зимовью Дижнева партии Михаила Стадухина и Семена Моторы, Дежнёв и Мотора объединили свои отряды и стали государеву службу служить вместе. А вот со Стадухиным, который претендовал на единоличную власть и отличался жестокостью и алчностью, отношения не ладились. Стадухин не раз нападал на анаулов и чуванцев, местные племена юкагиров, уже подведенных под высокую государеву руку и исправно плативших исак, занимался грабежом и разбоем. Из-за этого часто выходили стычки с Дежнёвым, который начал жить, бегаючи и укрывающийся от его Михайловой изгоней. Дошло до того, что Дежнёв с Моторой бросили острог и отправились искать захребетную реку Пенджин, лишь бы не иметь дела со Стадухиным. К счастью, Стадухин сам ушел с Анадыря, и служба Дежнёва пошла своим чередом. В 1652 году Семен Мотора погиб, Служивые люди на Анадыре выбрали Дежнёва приказным человеком. Помимо сбора ясака и покорения местных племен, он занимался и проведыванием только что открытого края. Известно, что Дежнёв составил чертеж Анадыря и ее притоков, собирал сведения о местах замора красной рыбы в реках, состоянии льдов в море, границе березовых и лиственничных лесов. В устье Анадыря он обнаружил отмель с большим лежбищем моржей, и казаки начали промысел моржовой кости, которая стала главным достоянием анадырского острога. В 1659 году в анадырский острог прибыл сын боярский Курбат Иванов, которому Дежнев сдал дела. Три года спустя он вернулся в Якутск, который покинул 20 лет назад. Последние вояжи. В Якутске Дежнёв задержался недолго и вскоре был отправлен в Москву с большой партией пушнины и костяной казной. В столице он сдал казённое имущество, получил свое жалование, которое не выдавалось 19 лет, и в качестве награды чин казачьего атамана Якутского острога. Кроме того, новоиспеченный атаман сбыл 819 килограмм моржовой кости собственного промысла, и впервые в жизни смог почувствовать себя обеспеченным человеком. В марте 1665 года Семен Дежнев снова отправился в Сибирь. Добравшись до Якутского острога, он получил новое назначение — на реку Оленек. Несколько лет довелось ему служить на Чечуйском Волоке, в Оленекском, Верхоянском и Средневилюйском зимовьях. Последней службишкой Семена Дежнева стала нелегкая поездка с Соболиной казной в Москву. В путь он отправился из Якутска 20 июля 1670 года. Полтора года казенный обоз добирался до столицы. Едва ли не на каждой крупной остановке местные воеводы проверяли содержимое государевых мешков. Дежневы пытались уличить в воровстве. Опечатанные мешки не раз приходилось ему вскрывать, чтобы просушить драгоценные меха, угодившие под дождь. Наконец, 25 декабря 1671 года Дежнев прибыл в Сибирский приказ. Четыре дня спустя он сдал пушнину ценовщикам Соболиной казны. Составленная при этом приемная роспись свидетельствует, что Соболиная казна была доставлена Дежневым в целости. О его жизни в столице никаких сведений не сохранилось. Известно только, что в начале 1673 года старый казак скончался. В окладной книге денежного, хлебного и соляного жалования ружникам, оброчникам и служилым людям якутского острога появилась скупая запись. Семен Дежнев во 181 году на Москве умре, а оклад его выбыл их Именем землепроходца названы мыс на северо-восточной конечности Азии и остров в море Лаптевых. Памятники Семёну Дежнёву установлены в Великом Устюге и Якутским. К восточным пределам материка. После первой неудачной попытки пройти морем от Колымы до Анадыря, Семён Дежнёв зимой 1647 года ушел на Соболиный промысел. Между тем, в Нижнеколымском остроге приказчики купцов Усовых и Гусельниковых не оставляли мысли повторить экспедицию. С предложением об организации похода они обратились к колымскому приказному Фтору Гаврилову, который не только должен был дать разрешение на это предприятие, но и назначить в экспедицию служилого человека, представителя властей. Кочи для экспедиции. В начале мая Дежнев вернулся со своих не слишком удачных промыслов и тут же получил от Гаврилова, с которым его связывала многолетняя дружба, Предложение возглавить морской поход на Анадырь. Подготовка к экспедиции шла уже полным ходом, и Дежнёв согласился. Из отписки второго Гаврилова «И мы его, семейку Дежнёва, отпустили для той прибыли с торговым человеком с Федотом Алексеевым и для иных новых рек проведовать и где бы государю мощно прибыль учинить». И дали им наказанную память И где буди найдут неисажных людей, им аманатов и мати, брать заложников, примечание автора. И государев Ясак с них сбирать и под его государеву высокую руку подводите и прочее. Для похода снарядили шесть кочей. Пять из них за счет торговых людей Федота Алексеевича Попова, холмогорца, Афанасия Андреева и Бессона Астафьева. Одно судно взял на свой счет сам Дежнев. К экспедиции примкнул и коч беглых Ленских казаков, возглавлял которых Герасим Анкудинов. Последнее обстоятельство породило многочисленные споры о количестве судов, отправившихся в плавание. В своих отписках и челобитных Дюжнев неизменно указывает шесть кочей, тогда как в других документах говорится о семи. У Дюжнева с Анкудиновым были крайне неприязненные отношения. По сути, Анкудинов сам увязался в этот поход без приглашения, поэтому Дежнев седьмой коч своим не признавал и считал, что упоминать о нем нет никакой необходимости. В плавание отправлялись девяносто человек. На коче Дежнего шли восемнадцать казаков. С собой взяли запасы продовольствия, оружие, обменный товар, орудия для пушного и рыбного промысла и тринадцать маток в костях то есть 13 компасов в костяной оправе. Общая стоимость экспедиции составила солидную по тем временам сумму — более тысячи рублей. По морям Ледовитого океана. 20 июня 1648 года все семь кочей отправились вниз по Колыме. В начале июля флотилия вышла в Ледовитый океан. Условия для плавания в этот раз складывались удачно — Южные ветры отогнали дрейфующие льды к северу, и путь по открытой воде был свободен. Кочи шли под парусами на восток и обошли первый святой нос — Шилакский мыс. О дальнейшем ходе экспедиции имеются очень скудные и отрывочные сведения, поэтому среди специалистов до сих пор нет единого мнения, сколько судов достигло пролива, разделяющего Азию и Америку. Если придерживаться традиционной точки зрения, то на переходе по Северному Ледовитому океану в Чукотском море крушения потерпели четыре Коча. Летом 1649 года казаки Михаила Стадухина, отправившиеся на восток от Колымы, на берегу Чагунской бухты встретили Коряков. С их слов Стадухин сообщал следующее: О служили и торговые люди Ерасимко Анкидинов, Семейка Дежнев. А с ними девяносто человек в прошлом, 156-1648, (примечание автора, году, с Колымы реки пошли на ту же реку на семи кочах, и про них те ж языки сказывали, два коча де на море разбило, и наши де люди их побили, от остальные жили де край моря, и про них де мы не знаем, живы ли они или нет. К какому именно географическому пункту относится этот рассказ и можно ли ему вполне доверять, неизвестно. Ведь коряки, сообщившие эту информацию Стадухину, кочевали по тундре на весьма большие расстояния и, возможно, пришли с Анадырем. Полемика по этому вопросу продолжается. Можно, однако, утверждать, что к проливу, который впоследствии назовут Беринговым, подошли как минимум три судна экспедиции. На одном из них шел Семен Дежнев, на другом Федот Попов, На третьем — Герасим Анкудинов. У берегов Чукотки. 1 сентября 1648 года экспедиция достигла восточной оконечности Азии, мыса, который ныне носит имя Дежнева. Здесь во время очередного шторма на берег был выброшен коч Анкудинова. Поспешивший на помощь Дежнев пишет по этому поводу в своей Челобитной. «А тот большой нос мы, семейку, товарищи знаем». Потому что разбило у тогоносу судно служивого человека Ерасима Онкудинова Стоварищи. А мы, и семейка стоварищи, тех разбойных людей и мали на свои суды. Анкудинов затем перешел на кочь Федота Попова. Уцелевшие суда продолжили плавание через пролив. Поскольку искусство навигации тогда было еще довольно примитивным, кочи никогда не уходили далеко в море, а двигались вдоль берега, не теряя его из вида. Дежнев дает описание и самого пролива, и побережья Чукотского полуострова. Так он сообщает, что в отличие от первого святого носа, от Колуймы, мыс Шилакский, примечание автора, этот уходит в море гораздо далеко и определяет его направление, а лежит тот нос промеж север на полуношник, то есть между севером и востоком, заворачивая под лето на юг привлекли внимание Дежнева и становия чукчей, что башни из кости китовой. Вероятно, так он описывает чукотские жилища. Островом для этих полуподземных сооружений обычно служили ребра и челюсти китов. Кочи направились в сторону двух островов, лежащих в проливе, ныне острова Диамида, о чем рассказывает Дежнев. Против того же носу. На островах живут люди, называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных. Это кажущееся фантастическим описание зубатых людей вполне соответствует действительности. Острова населяли эскимосы, у которых в ходу был обычай украшать себя продетой через губу костяной пластиной, что впоследствии не раз этнографы, работавшие в этих местах. Примерно 20 сентября экспедиция сделала остановку, по всей видимости, где-то на побережье Чукотского мыса. Вероятно, путешественники решили пополнить запасы пресной воды и собрать плавник, выброшенный морем стволы деревьев, для дров починить истрепавшийся текелаж, а, возможно, и вступить в контакт с местным населением. Однако высадка оказалась неудачной. Живущие на берегу Чукчи оказались настроены враждебно. Встреча закончилась стычкой, во время которой был ранен Попов. Из отписки Семена Дежнева якутскому воеводе Ивану Акинфову. И в прошлом же, во 157 году, 1648, примечание автора, месяца сентября, В двадцатый день, идучи с Колымы реки морем, на пристанище торгового человека Федота Алексеева чухочие люди на драке ранили. Курс на Анадырь. Сюда экспедиции обошли Чукотский полуостров. Пролив, разделявший Азию и Америку, оказался пройден. Впервые человек обогнул восточную оконечность огромного материка, совершив плавание из Северного Ледовитого океана в Тихий. От Чукотского полуострова Кочи направились к устью реки Анадырь. Вероятнее всего, шли они, как обычно, вдоль берега. Тихий океан встретил жестоким штормом, во время которого суда и экспедиции потеряли друг друга из вида. Доподлинно известна лишь судьба тех, кто шел на Кочи Дежнева. О других участниках плавания точных сведений нет, скорее всего, все они погибли. Об обстоятельствах этого драматичного эпизода Дежнёв сообщает в двух документах. Вот как он рассказывает о шторме, погубившем отправившиеся в плавание суда, в отписке якутскому воеводе, посланной в апреле 1655 года. «Итого Федоту со мною семейкою на море разнесло без вести. И носило меня семейку по морю после покрова Богородицы всюду неволею, и выбросилу на берег в передний конец за Анадыр-реку. Некоторые дополнительные подробности Дежнев описывает в Челобитной от 1662 года. «Судом Божьим те все наши кочи морем разбило, и тех торговых и промышленных людей от того морского разбою на море потонуло, и на тундре от иноземцев побитых, и иные голодной смертью померли». Итогов всех изгибло 64 человека. Коч Дижнева долго носила по морю и в начале октября выбросила на берег где-то к югу от устья Анадыря. Точное место крушения судна установить сложно. Полемика среди специалистов по этому поводу длится не одно десятилетие. В качестве наиболее вероятных пунктов исследователи называют мыс Олюторский, мыс Наварин и южный берег Анадырского лимана. После кораблекрушения. В начале октября в этих краях уже наступает зима. Разбитый штормом коч не годился для продолжения плавания. Путешественники оказались на холодном пустынном берегу. Дежнев принял решение идти пешком на Анадырь. Казаки разобрали коч на доски, смастерив из них нарты и лыжи. Взяв оружие, провианты, снаряжение, они двинулись в сторону устья Анадыря. Из отписки Дежнева. А было нас, но кочей всех двадцать пять человек, И пошли мы все в гору, Сами пути себе не знаем, Холодны и голодны, Наги и босы. А шел я, бедный семейка, С товарышей до Анадыры реки Ровно десять недель, И пали на Анадырь, реку, близко моря. На этом злоключения казаков не закончились. Наступила уже вторая половина декабря — Реки встали, и заняться рыбной ловлей путешественники не могли, охота не ладилась. Как пишет Дежнёв, с голоду мы, бедные, врозь разбрелись. Тринадцать человек во главе с Дежнёвым остались на месте и принялись строить зимовье из плавника. Остальные двенадцать казаков отправились вверх по Анадарю в поисках пищи и людей. Их поход продолжался двадцать дней и оказался бесполезен. Казаки повернули обратно, но в трех днях пути от стоянки Дежнева в конец обессилели и легли в снег. Путь смогли продолжать лишь трое. Добрались до зимовья двое. Узнав о случившемся, Дежнев отправил к оставшимся подмогу, а с ней последняя своя постелинка и одеялишка. Но найти никого не удалось, вероятно, пурга замела тела замерзших казаков. Длинной трудной зимой от цинги умерли еще трое. От всей многолюдной экспедиции, вышедшей в плавание с Колымы, осталось 12 человек. Весной, когда вскрылись реки, из плавника они построили лодки, поднялись на них вверх по Анадырю и в его среднем течении поставили острог. Так закончилась экспедиция, открывшая восточные пределы Азии и пролив, разделяющий два материка.